Мои коллеги ничего не понимали. Они постоянно видели Джоди и Дьюи вместе и думали, что я обижена более крепкой привязанностью к кому-то, а не ко мне. Когда Джоди уходила, кто-то говорил, «Голос у нее точно как у тебя, поэтому он так любит ее». Но я совершенно не ревновала. У нас с Дьюи были сложные взаимоотношения, которые в дополнение ко всему приятному включали купание, расчесывание, визиты к ветеринару и другие малорадостные испытания. А вот отношения Дьюи с Джоди были чистыми и ничем не омраченными. Они весело и хорошо проводили время. Я видела, что Дьюи понимает, насколько Джоди важна для меня поэтому она была важна и для него. Я могла даже предположить, что Дьюи понимает важность тех минут, которые мы проводили втроем, сознавал, как мне не хватает возможности посмеяться вместе с дочерью и был счастлив заполнять тот провал, который разделял нас и служить мостиком между нами. Но я не думала, что дело только в этом. Дьюи любил Джоди за то, что она была Джоди. Теплая, дружелюбная, восхитительная Джоди. А я любила его за то, что он любит мою дочь. Глава десятая. Долгий путь из дома. В Хартли, Айова, куда моя семья переехала, когда мне было 14 лет, Я была прямой и непреклонной, лучшей студенткой на библиотечном отделении и считалась второй по интеллекту в моей группе, после Карен Уотс. Вики Джипсон получала высшие оценки по всем предметам, не считая машинописи, по которой зарабатывала «С». Но это не навредило моей репутации. Как-то вечером я поехала с родителями на танцы в Санборн, Маленький городок, в девяти милях от Хартли. Когда в одиннадцать танцы кончились, мы зашли в ресторан по соседству, где я тут же почему-то потеряла сознание. Папа вынес меня на свежий воздух, и я пришла в себя. На следующее утро в половине девятого позвонил мой дедушка и сказал, — Черт побери, что у вас там происходит? Я слышал, что прошлым вечером Вики напилась в Сан-Борне. Эта история не давала покоя, как больной зуб, но и она не испортила мою репутацию даже в таком городке, как Хартли. Надо сказать, что мой старший брат считался одним из самых одаренных ребят в последних классах школы в Хартли. Все называли его профессором. Дэвид окончил школу на год раньше меня и поступил в колледж в ста милях от нас, в Манкато, Миннесота. Я прикинула, что последую за ним. Когда я изложила эти планы своему преподавателю-наставнику, он сказал, «Тебе не стоит беспокоиться из-за колледжа. Ты выйдешь замуж, родишь детей, и пусть муж заботится о тебе». Вот это шок! Но в сельской Айове в 1966 году никакого иного совета получить я не могла. Окончив школу, Я обручилась с мальчиком, с которым тогда встречалась. Мы гуляли с ним два года, и он меня обожал. Но я хотела уехать из маленького городка Айовы, где жизнь каждого словно под микроскопом. Я хотела расстаться с собой прежней, так что я разорвала обручение, что оказалось самым трудным из всего, что мне приходилось делать, и поехала в Манкату к моей лучшей подруге Шарон. Пока Дэвид занимался в колледже на другом конце городка, мы с Шарон работали в упаковочной компании «Манкато». Она упаковывала такие товары, как пульверизаторы, жидкость для мытья посуды и суп из тручков бамии, который пользовался спросом в том сезоне. Я занималась главным образом емкостями «сажай и выращивай», банками с удобрениями, в которых под крышкой были рассыпаны семена. Моя задача заключалась в том, чтобы снимать эти банки с ленты конвейера, закрывать пластиковой крышкой, укладывать в картонный рукав и помещать в коробку. Мы с Шарон работали бок о бок и постоянно распевали дурашливые стишки а «Сажай и выращивай» на мотивы популярных песен, заставляя смеяться всех соседей по конвейеру. Через три года мне уже доверили укладку в машину пустых пластмассовых емкостей. Тут я работала в одиночестве, так что перестала распевать, но в конце концов меня стало воротить от этой земли с удобрениями.